Глава шестая. «Да, я слушаю». Глухо сквозь сон прохрипела Лина, приподнявшись с постели и приложив трубку к уху. «Странно. На той стороне провода кто-то тяжело дышал». «Кто это?» Лина окончательно проснулась, а загадочный и настораживающий ее внимание звонок заставил ее присесть в кровати. «Кто вы и почему молчите?» «Ваш жених?» В реанимации. Он в тяжелом состоянии, сказал хриплый мужской голос с одышкой, после чего исчез. Послышались длинные гудки. Что за... Лина едва не выругалась в трубку. Это что, злая насмешка? Или с ней так неудачно решили пошутить? Лина окончательно проснулась. Более того, этот звонок пробудил в ней внутреннее недовольство и протест. Протест против всего, что происходило тогда и что начало происходить сейчас. Нет, нет, нет, у меня нет жениха и никогда не было, закричала, не выдержав в бешенстве Лина. Девушка никак не хотела признаваться себе в том, что этот звонок начал ее тяготить и мучить, но Лина пыталась всячески заглушить в себе это чувство, которое неизбежно посеяло в ней разного толка догадки. Она думала о том, что, возможно, сам Алан решил так поиздеваться над ней и испортить ей таким образом окончательно жизнь. А может, от этой мысли у Лины даже похолодело все внутри. Те, от кого собирался скрыться Алан, узнали о ней и теперь собираются отомстить ей, как его бывшей подруге. Во всяком случае, Лина не поверила тому, что услышала, хотя внутренний голос уже не давал ей покоя. Элина продолжала мучиться разными догадками, так что это в некотором роде даже отразилось на ее внешности, она хронически не высыпалась. Девушка осунулась, слегка побледнела и все время ходила задумчивой, что не ускользнуло от внимания ее руководства. — С вами все в порядке? — спросила как-то Лину директриса, полноватая пятидесятилетняя женщина с пышным облаком рыжих волос. Во время перемены она проходила мимо ее кабинета и заглянула внутрь. «Да, все хорошо», – ответила спокойно Лина. «Возможно, это не мое дело, но мне показалось, что вы как-то выглядите бледновато, что ли. Может, у вас какие-то проблемы?» «Нет, не беспокойтесь, все в порядке. Думаю, вам нужно больше отдыхать, вы столько работаете» можно сказать, совсем себя не щадите. Спасибо за заботу. Я обязательно прислушиваюсь к вашему совету. Ну вот и хорошо. А то обидно будет, если один из лучших педагогов... Сами понимаете. Лина, улыбнувшись, кивнула головой. Прошло две недели. Вас там спрашивают, Заглянув в кабинет Лины, сказала учительница начальных классов, девушка лет двадцати худенькая, высокая и с острыми чертами лица. Лина вышла в фойе, чтобы посмотреть, кто это. Но каково было ее удивление, когда мужчина, стоявший к ней спиной, повернулся, и она увидела. Да, это был он. Лину охватила холодная дрожь. Уж кого-кого, но его она явно не надеялась когда-либо еще увидеть. И Лина попыталась преодолеть внезапное волнение и собраться с мыслями, то есть взять себя в руки. Она отчетливо помнила те последние слова, что были сказаны Аланом с особым чувством и что навсегда врезались в ее память так, что ей еще долго пришлось после этого приходить в себя. «Зачем ты здесь? Что тебе нужно?» Пытаясь держать себя в руках, жестко произнесла Лина. «Прости». Все, что я тогда наговорил тебе, было неправда. Я должен был так поступить. Что? Так поступить? Что ты такое несешь? Да ты тогда... Ты хоть понимаешь, что ты тогда сказал? Я все понимаю. Но, прошу тебя, поверь мне, я должен был. Нет, это какой-то бред. Я не хочу с тобой говорить. «Но больше всего я больше никогда не хочу тебя видеть!» Едва сдерживаясь, сказала Лина, и хотела тут же уйти, но Алан схватил ее за руку и попытался остановить. «Лина, нет, прошу тебя, не уходи и выслушай меня!» «Нам не о чем больше говорить, Алан. Уходи!» Лина снова сделала попытку вырваться, но он еще сильнее сжал ее руку, пытаясь тем самым остановить, Лина резким движением оттолкнула его от себя и тут услышала, как он, загнувшись, с болью прохрипел. Девушка остановилась с удивлением, глядя на Алана. Ее бывший жених неожиданно загнулся, схватившись за живот так, словно его всего внутри пронзила острая боль. Его лицо в этот момент резко побледнело. Лина чувствовала, как руки Алана с силой, вцепившиеся до этого в ее кисти, начали ослабевать, и он, пошатнувшись, начал терять сознание. Лина была в замешательстве и не знала, что делать, но затем принялась звать на помощь, пытаясь при этом привести Алана в чувство. «Алан! Алан, ты слышишь меня? Очнись!» Но мужчина по-прежнему находился в забытии, и при этом его лицо стало бледным, как полотно, а губы резко посинели. Скоро приехала скорая помощь, и Алана срочно госпитализировали. Все оставшееся время Лина не находила себе места и не знала, что делать – Не сомкнув глаз всю ночь, Лина наконец решилась утром позвонить в больницу, куда увезли Алана. В трубке уставший женский голос через какое-то время после того, как Лина назвала фамилию пациента, ответил ей, что человек с данной фамилией находится в реанимации. Диагноз данного пациента – внутреннее кровотечение. Женщина также отметила, что это уже повторная госпитализация с тем же диагнозом и что на этот раз все обстоит гораздо хуже. Она также спросила, не родственница или приходится пациенту звонившая. Лине ничего не оставалось, как согласиться с данным утверждением. После чего женский голос в трубке заметил, что сейчас нужно быть готовым ко всему. Что значит ко всему? Элина не понимала, что происходит. Лина попыталась узнать, вследствие чего Алан мог получить такую травму, и ей ответили, что этому могло поспособствовать сильное нервное потрясение, либо нервный срыв вследствие. Лина ушам своим не верила. Вокруг нее снова образовался какой-то непроницаемый вакуум, в котором, как в детстве, было трудно дышать. Она еще подолгу находилась в раздумье. Что же произошло тогда такого, после ее ухода, а это случилось точно после него, потому когда этого, насколько ей не изменяет память, Алан был абсолютно здоров. Что привело к такому исходу? В голове Лины начинали то и дело вырисовываться разного толка картины. То девушка представила себе, что после ее ухода к Аллану ворвались те самые люди, о которых она никогда ничего не знала. Точнее, Алан никогда с ней ни о ком из них не говорил. И эти самые люди по какой-то причине начали что-то выпытывать у него. Не исключено, что сильно избили. Этого она на данный момент тоже не могла знать. Но также Лина вспомнила и то, что когда уходила после ссоры от Алана, она слышала, как он в отчаянии кричал, а после еще какой-то сильный шум, словно что-то ломали, крушили. И шум этот, как показалось на тот момент Лине, кажется, тоже доносился из квартиры Алана. Она даже помнит, как в тот момент закрыла уши и поспешила уйти прочь. Лина запуталась. Она не знала, как себя вести дальше с Алланом. С одной стороны, ей было его жалко, а с другой, что-то внутри нее, какое-то странное чувство говорило ей о том, что что-то здесь не так. Несмотря на то, что Аллан был сейчас беспомощен и находился в тяжелом состоянии, Лина все еще думала, что это может быть очередная ловушка Аллана. Слишком много он скрывал от нее все это время. И при всем сожалении ко всему, что с ним произошло, Лина все равно не могла забыть все то, что он тогда наговорил ей. Ведь в тот момент ей даже не хотелось жить. Она чувствовала себя тогда никому не нужной. Но самое главное было то, что все это сказано было почти накануне их свадьбы, и это еще больше повергло ее в отчаяние. Сейчас же все произошедшее приводила ее в полное недоумение. Слишком много было несостыковок между сказанным и сделанным в поведении Аллана. Лина так и не решилась пойти в больницу к Аллану, подумав, что его неожиданный приход к ней, может быть, был просто следствием какого-то отчаяния в его жизни. Возможно, ему нужно было кому-то покаяться в чем-то, но не более того. Следовательно, от него можно ожидать всего. Иногда Лина даже ненавидела себя за то, что слишком много копается в людях, в их поступках и во всем, что происходит вокруг. Она постоянно придавала всему значение и пыталась все проанализировать. Но более всего, ее убивали каждодневные копания в самой себе. Она постоянно ловила себя на мысли, что пытается контролировать каждый свой поступок, каждое слово или же действие, и это порой уже превращалось в навязчивую идею. Лина пыталась остановить себя, чтобы окончательно не сойти с ума, Она понимала, что корень всех ее проблем, скорее всего, кроется в ее детстве. Она боялась заглядывать в прошлое, и на то были свои причины. Сказать, что ее детство было тяжелым, это значило не сказать ничего. Жестокость и избиение, даже это меркло перед тем, что пришлось еще ребенком испытать лени. Это был настоящий ад, и это было не преувеличение.